Глава семнадцатая Свят, водитель лесоруба, спрыгнул с подножки своей огромной махины и ткнул пальцем в грудь помощника барона. — Давай сразу договоримся. Водить мою Иволгу могу только я. Мой напарник и ты больше никто. — Да о чем базар, Толян? — хлопнул его по плечу Свят. — Как раз сможем спать по очереди. — Тут вообще желательно, чтобы двое в кабине были, — нахмурился водила. Один рулит, другой штурман, следит за ландшафтом и при необходимости пилы двигает и магические щиты включает-выключает. Да ты не парься, ты же меня знаешь. Помощник барона рассмеялся. Плюс к тому, к нам тут недавно крутые спецы из столицы приехали. Они и танками управлять могут. Это не танк. Все равно не парься, давайте сделайте первый кружок, а я пока ребят позову. «Свят, я серьезно вздохнул водитель. С меня шкуру спустят, если с ним что-то случится. Недавно дожди были. Мало ли, у вас тут болото в лесах утопите еще». Толя, с лица помощника барона пропала обычная добродушная улыбка. «Первое, мы взяли твою Иволгу в аренду на два дня. И, поверь, утопить ее вообще не хотим. Тут не то, что болот нет, тут и лужи ни одной не найдешь». Более того, мы на всякий случай вручную спилили все совсем толстые деревья, и выкорчевывали от них пни. не веришь, можешь пройти посмотреть. А второе... Лучше выясни сразу. Мы выжмем из нее все. За эти двое суток она ни секунды не будет стоять без дела. И чем ты скорее это осознаешь, тем лучше. Разумеется, все финансовые и моральные затраты мы компенсируем, понятно. Толян хотел было сделать шаг назад, но не смог освободиться от лежащей на плече тяжелой лапищи. Он глянул в пристально смотрящие на него зеленые глаза и выдохнул. «Чего стоишь -то их, — Чего стоишь-то тогда? Завись своих танкистов! В своем мире с осушающими растениями мне дело иметь не довелось по той простой причине, что их уже много столетий не использовали. Они разве что хранились как экспонаты в музеях, да упоминались в книгах по истории. Это мне на моей планете и не нравилось, люди ее полностью изучили и подчинили. Не осталось никаких черных пятен и неподконтрольных природных явлений. Настоящая трагедия для поздно родившегося авантюриста, коим я себя всю жизнь считал. Мне оставалось только теоретическое изучение и планирование, а по факту фантазия о том, что бы я сделал родись на две тысячи лет раньше. К сожалению, в нашей Солнечной системе даже не было подходящих для нормальной колонизации планет, а перемещение со скоростью выше скорости света так и осталось научной фантастикой, и дальше улететь мы не смогли. Кстати, магия за пределами атмосферы, то есть вдали от кристаллов, не работала. «Все готовы?» — спросила Мила, когда мы в сопровождении 14 мужиков пошли к очередному отмеченному на карте месту. Вернее, приплыли на четырех лодках, ведь воды в этом месте было по пояс. «Да», — подтвердили все держатели Семен, включая меня. Ввиду новых открывшихся данных, последовательность действий мы решили изменить и сначала работать только в том направлении, где видели монстров. Понятно, что мага модифицированные сушающие деревья были специально выведены так, чтобы не нуждаться в большом количестве солнечного света, но все равно они гораздо быстрее росли днем. Тогда начинаем. Грибцы взялись за весла, и мы расплылись, так что между лодками теперь было примерно под двадцать пять метров. «Кидаем!» — разнесся над водой голос девушки. Я взмахнул рукой и зашвырнул семя как можно дальше. Бульк, и оно скрылось под поверхностью сейчас начнется мужики взволнованно прошептал кто то из сидящих в моей лодке деревенских и хоть сегодня я уже третий раз видел этот процесс волнение говорящего полностью разделял ведь это было самое настоящее видное невооруженным взглядом магии и она сильно отличалась от той что я обычно творил минуту ничего не происходило а потом на поверхность вырвались первые пузыри С каждой секунды их становилось все больше, и совсем скоро вода будто закипела. А еще через минуту из нее показался первый, пока еще тонкий, слабый зеленый стебелек. Полез, полез! А вот еще один. Уже пять. А совсем скоро их стало десять. И они стремительно потянулись к небу. Растение называлось «пьющей ивой», хотя поначалу оно больше походило на огромный куст осоки. Его стебли росли вверх, и когда достигали десятиметровой длины и очень солидной толщины, деревенели и начинали пускать ветки. Очень много длинных покрытых листьями веток. Одновременно его корни распространялись под землей на десятки метров, при этом не уходя сильно вглубь. И чем больше этот мутант становился, тем больше он потреблял воды. Пьющую иву разработали в имперских лабораториях — И создатели разумно предусмотрели, или у них случайно так вышло, ограничение ее срока жизни. Когда сока окончательно превращалась в выбу и становилась деревом, веток на ней появлялось так много, что стволы не выдерживали и ломались, и новые не вырастали. Нас это не устраивало хотя бы потому, что волшебных семян мы имели сильно ограниченное количество, а воды предстояло откачать очень много. «Давайте, Дмитрий Николаевич», — донесся до меня усиленной магией голос Милы. Я повернул голову и увидел, что с ладони девушки льется зеленое сияние. Она уже начала подпитывать дальнюю от меня иву. «Даю». Я тоже вскинул руки и применил магию земли. Нашей задачей было ускорить рост дерева, напитывая его энергией из жемчужин и внутренних резервуаров. Зеленое сияние окутало мою иву, и ее рост тут же заметно ускорился. Стволы утолщались на глазах и прибавляли в длину по метру в минуту. При этом вода у их оснований продолжала кипеть, это значило, что корни тоже стремительно растут. Глядя на великолепное зрелище, я жалел только об одном. Кроме как на дрова, низкокачественная древесина ни на что больше не годилась. «Красота-то какая!» — снова ахнул кто-то из группы поддержки. «Да, красиво и немного жутковато. Достигнув максимальной десятиметровой высоты, здоровенные стволы немного разошлись относительно друг друга и будто взорвались. Это из них во все стороны полезли ветки. Теперь это напоминало куст или букет живых цветов, который один гигант вот-вот сорвет и подарит своей подруге. «Подплываем», — скомандовал я. Сидящий на веслах мужик кивнул и в три мощных грибка подогнал лодку к стволам, которые уже до середины покрылись коричневой корой. Вперед снова распорядился я, и вся четверка сопровождающих попрыгала в бурлящую воду, а оттуда, используя кошки, ловко покарабкалась по стволам. Дальше указаний я раздавать не стал. Дубровские уже знали, что их задача — быстро срубать самые толстые из отрастающих ветвей и сделать так, чтобы стволы продержались как можно дольше. Я же пересел на весла и быстро погреб к следующему кусту, который без магической поддержки только-только достиг четырехметровой высоты. Здесь я проделал те же манипуляции, а едва стали расти ветки, как и на эту его запрыгнула пятерка лесорубов. Мила справилась даже быстрее, и сейчас посреди озера возвышались четыре быстро разрастающихся куста, со ствола на ствол которых прыгали ловкие и не очень мужики. Что характерно, все они громко ржали, и, несмотря на приличный риск для здоровья, очевидно, получали от происходящего большое удовольствие. Я привязал вторую лодку к своей и погреб в сторону Милы. И буквально сразу дно чиркнуло о землю. Офигеть! Вроде и зная, что будет, а все равно удивительно. Поначалу понять, каков уровень воды и то, что она быстро уходит, можно только по темным следам на стволах деревьев, но потом появляются первые островки, и они, быстро увеличиваясь, превращаются в полноценную сушу. Мила тоже села на мель, и дальше, оставаясь в лодках на расстоянии 10 метров друг от друга, мы могли только наблюдать, за происходящим и ждать. Хотя нет, не только. Я схватил с пояса рацию. — Ворон вызывает рыбака. — Рыбак на связи. — Как там остальные ивы? — Сломались, — довольно сообщил Бородач. — Но на пеньках веточки продолжают расти. Мужики их рубят. — Хорошо, собирай всех боевиков и выдвигайтесь к нам. Скоро пойдем на основную точку. — Понял, конец связи. Я отключил рацию и показал Мире большой палец. Она улыбнулась и снова перевела взгляд на лазящих по стволам Дубровских — — Че тут-то ветку не срубил, Ванек? — закричал кто-то. — Потому что руки из жопы! — заржал другой. — Вон, вон, еще одна лезет! Мужики сдерживали рост крон минут десять, а потом первый из согнувшихся стволов стал все быстрее клониться к земле. «Осторожнее — Осторожнее! — крикнула Мила, и буквально через секунду раздался треск, а следом и шлепок, рухнувшего на подушку из срубленных веток ствола. Тут же снова затрещало еще два отростка, и вы не выдержали веса чрезвычайно разросшихся крон. «Степа, прыгай сюда! Бетек, руби вон ту толстую ветку! Прыгай, идиот!» Мужики подсказывали друг другу и продолжали помогать ивам, а точнее себе, высушивать болото. Сватка с природой длилась еще минут пятнадцать, но, в конце концов, деревенские по одному оказались на уже практически сухой земле, и вскоре стояли рядом с лодками. Целых стволов из сорока. Оставалось всего шесть. Но ну и они грозили вот-вот сломаться. Конечно, и после этого почва некоторое время будет осушаться за счет растущих на пеньках веток, но уже не так быстро. Неплохо, оглядываясь довольно, кивнул я. Неплохо! Чуть ли не заорал мне на ухо Степа. Да это! Это! житель Дубровки посмотрел на Милу и так и не придумал цензурной версии, Передающее увиденное лучше, чем неплохо. Между тем полностью осушенная территория составляла полосу в 200 метров длиной и сто шириной, но и за ее пределами уровень воды сильно понизился, и сейчас она медленно текла к нам. Надо торопиться, Мила указала, наклоняющаяся к верхушкам деревьев солнце. Желательно посадить остальные семена в течение получаса. Хватайте лодки, приказал я. И в этот же момент увидел рыбака и остальных спешащих к нам ребят. Двинули. Марш-бросок занял двадцать минут. Сначала мы бежали с каждым метром, проваливаясь все глубже во вновь появившуюся воду. Потом, наконец, смогли сесть в лодки и поплыть. Теперь у нас было восемь групп, и ровно столько же у нас оставалось семян. — А что это... За херня! Спросил сидящий теперь в моей лодке рыбак и указал на появившийся впереди туман. А что это за херня? Повернулся я к Степану. Туман, отведя глаза в сторону, ответил он. И давно он тут? До да с тех пор, как монстры стали появляться. И браная с онем ничего не знала, уточнил я. Конечно, нет. Она ж сюда не заходит. Ну а мы не рассказывали. Ясно все с вами. Солнце обещало скрыться совсем скоро, и тянуть было нельзя, тем более что и в странный туман заплывать не очень хотелось. «Концепция меняется», — крикнул я. «Держимся рядом, все, у кого семена, передайте их вне, только осторожней». Лодки сгрудились, и вскоре я держал восемь водонепроницаемых и тщательно закрытых мешочков. «Теперь главное не уронить их в воду прямо здесь». «Расплываемся на расстоянии в три метра». Отдав распоряжение, я достал первое семя и, широко размахнувшись, метнул его вдаль. Едва оно оказалось в воздухе, как его подхватил созданный мной поток ветра и, протащив маленькое зернышко в тубан, зашвырнул его в воду в 50 метрах от нашей лодки. Дальше я повторил процедуру еще семь раз, стараясь забрасывать семена как можно дальше от нас и друг от друга — После чего расположился поудобнее и призвал трех жучков. Мои маленькие помощники разлетелись и подтвердили, что все зернышки уверенно проросли. Более того, несмотря на туман, все они росли так, будто им помогали мы с милой. Я послал жучков немного дальше, но никаких следов монстров не обнаружил. Интересно, что там? нетерпеливо шепнул мне рыбак. Без понятия, пожал плечами я ждем. А в тумане они и прорастут, и так солнце мало, быстрее обычного растут. А это нормально? Нет. Ясно. Рыбак вытер вспотевшие руки и перехватил лук, который все еще предпочитал автомату. Что, впрочем, не мешало ему держать огнестрел за спиной. Несмотря на большую площадь заболоченной территории, уже через десять минут уровень воды ощутимо понизился, а напряжение людей на лодках достигло апогея. Вероятно, если бы здесь была Акаи, она сказала бы, сделай что-нибудь, они сейчас схватят весла и погребут назад в деревню. — Внимание всем! — крикнул я, вкладывая в голос максимум внушения. — Все под контролем. Если монстры полезут, мы их легко перестреляем. Туман уходит, вдруг выдохнул кто-то. Да, я переключил внимание жучков и людей на окружающую обстановку и действительно заметил, что серая пелена — Стало отступать, причем чем дальше, тем быстрее. Люди радостно зашептались, а вот меня это сильно напрягло. «Приготовиться к бою», — скомандовал я и снова посмотрел на происходящее глазами жучков. По-прежнему ни хрена. Стволы вымыхали и уже обросли несколько густыми кронами, что вот-вот начнут падать, а от монстров нет и следа. И самое хреновое, что объем воды тут настолько большой, что их, похоже, на все не хватит. «Мила!» «Да, Дмитрий Николаевич, не хватает мощности. Дай мне еще что-нибудь осушающее. Вот девушка протянула мне увесистый мешочек. Это розовые кувшинки». То, что надо. Конечно, это редкое растение относилось к разряду полезных, и мы их планировали выращивать для своих целей, но в данный момент это было неважно. Интуиция подсказывала, что мы просчитались — и сейчас находимся в большой опасности, а эти чрезвычайно требовательные к воде растения могут нам помочь. Я запустил пятерню в мешок... Я запустил пятерню в мешок и, размахнувшись, швырнул горсть семян в небо. Подхватил их порывом ветра и раскидал по всему уже изрядно осевшему и загустевшему болоту. Потом достал остальные семена и тоже их посеял. «Жизни ваших родных и близких в ваших руках!» Я снова применил магию внушения. «Приготовьтесь! Сегодня мы уберем эту дрянь из Дубровки, и ваши семьи смогут жить спокойно!» Откровенно говоря, я просто лил общие фразы. Тут главное было в тоне и в том, чтобы зацепить их души. Получилось. Мужики перестали ворчать и подняли оружие. «Только где же сами монстры?» Раздался громкий треск, а потом всплеск. Это первый из стволов рухнул в воду. И в эту же секунду распустились первые ковшинки. Пока цветов еще не было, но зеленые листья стали быстро расти, и буквально через полминуты болото будто покрыло зеленым ковром, а метрах в тридцати сзади появился первый сухой островок. «Ура!» — заметив это, крикнул кто-то из мужиков, а в следующий миг, в метре от меня, из болотной жижи выскочило что-то и вцепилось лапами в борт моей лодки. Давай, давай, давай! Толян стоял на ограде рядом с воротами и смотрел, то на сносящий деревья лесоруб, то на зажатый в кулаке секундомер. Сеня, твою мать, жми, давай! Разумеется, его напарник, сидящий за рулем Иволги, ничего не слышал. Время, крикнул Свят и бахнул рукой. Пятьдесят четыре минуты сорок три секунды, сообщил Толя. Так, помощник барона открыл блокнот и записал цифры. «Умножаем на то, что после предыдущей пары радиус и, соответственно, длина дистанции увеличились, и получаем...» «О, всего на две секунды, но обогнал!» «Текущее первое место!» «Сеня, молодец!» — заорал Толян и замахал рукой своему напарнику и его штурману. «Сейчас уступающее место в кабине следующей паре участников соревнований». «Ты после них!» Рыжий и с ухмылкой посмотрел на водителя Иволги. Держи, секундомер, азартно крикнул Толян. И можешь записать там у себя, если я не проеду быстрее, чем за пятьдесят пять минут, то задержусь у вас на час дольше, чем двое суток. И это я ему еще не наливал, усмехнулся про себя свят и поймал брошенный секундомер. Я вскинул руку, и огненный шарик пробил лоб чудовища насквозь. Но порадоваться я не успел. В эту же секунду рядом с тонущим телом появилась следующая скаленная пасть. «Получи!» Сменивший лук на меч рыбак опустил лезвие точно промеж глаз новой твари. Собственно, зубы и глаза — это единственное, что мы могли разглядеть, так как тела монстров были полностью покрыты грязью. Еще несколько секунд назад тихое болото сейчас превратилось в ревущий и чавкающий хаос — Твари выныривали со всех сторон, а еще больше их продиралось сквозь кувшинки из тумана. «Не стойте на одной стороне!» — рявкнул я, увидев, что, увлеченный дракой с появившимися повсеместно тварями, бойцы едва не прокинули лодку. Они успели отшатнуться назад, а я пробил шариком очередную голову. «Стас!» — заорал один из деревенских мужиков на соседней лодке и попытался схватить друга за плечо. «Не успел». Длинные, тощие руки схватили бедолагу за голову и выдернули его за борт. Раздался всплеск, и оба противника исчезли в жидкой грязи. Назад топор едва удержал готового прыгать на помощь другу мужика. Он мертв уже. На самом деле нам очень повезло с тем, что монстры промедлили с атакой. Может быть, они просто плыли к нам издалека. В любом случае, всякая грязь и кувшинки очень сковывали их движение. И замедленных противников успевали бить даже не сильно опытные в подобных делах дубровские. Почти успевали. С дальней лодки раздался крик, и еще одного мужика утянули под воду. А нет, попытались утянуть, но там уже появилось дно. И даже выпав из лодки, покрытый грязью с головы до ног, боец продолжал махать своим огромным топором. Я вскинул руку и зачерпнув энергию воды, не экономя внутренние резервы скастовал уже испробованное до этого заклинание. Корка льда покрыла не меньше двадцати метров поверхности. Да, убить никого не убил, но задержал подкрепление. Пока обледеневшие монстры с треском продирали сквозь лед и затвердевшие зеленые листы, наши бойцы добивали выживших. — У кого нет противников, огонь по дальним! Мужики встрепенулись и похватали ружья, а несколько моих гвардейцев — калаши. Рев, чавканье и треск льда заглушила пальба. Лодки закачала от отдачи, но жижа уже стала настолько густой, что они остались на своих местах. Я выхватил ТТ, начав отстреливать наиболее шустрых тварей, и, наконец, смог их рассмотреть. Твою мать! Да это же те самые худощавые мутанты-амфибии, одного из которых я видел в саркофаге Харитоши. Ну, сука! Рыбак опустил тетиву, и очередной гад, вскинув хлопок, торчащий из глаза стреле, рухнул на лист кувшинки. Это был последний из подобравшихся близко. Атака продолжалась, но гады вязли в жижи, и их легко расстреливали. За ними, правда, шла вторая волна. Это, походу, были измененные домашние животные, вроде собак и коз. Но их короткие ноги не давали нормально передвигаться — и уничтожить их труда не составило. «Не расслабляемся!» — крикнул я и вновь обратился к жучкам. Так, пока мы дрались, почти все ивы сломались. Осталось буквально пять стволов, но и они вот-вот рухнут. Ковшинки уже тоже пик расцвета прошли, так что в ближайшие десять минут вода еще немного уйдет, но полностью эту грязь высушить не удастся. Следовательно, идти или плыть дальше нереально. При этом есть твердая уверенность, что источник проблем не ликвидирован, и если прямо сейчас уйти, то монстры вернутся. — Мила. Слушаю, Дмитрий Николаевич, девушка повернула ко мне запачканное грязью лицо. — Надо высушить хотя бы островок, чтобы, если вдруг атака повторится, ребята легко отбились, а я пойду дальше. — Сейчас сделаю, Дмитрий Николаевич, но я пойду с вами. Мне совсем не хотелось тащить ее в отступивший, но все еще покрывающий метров сто болота туман. Но она действительно была мне там нужна. Хорошо. Рыбак Даня, организуйте оборону. Как только Мила закончит, выдвигаемся.